Мария Лунёва. Подаренная черному Дракону. Пролог. Замок Моргей. Побережье Эрского моря. Вечный туман стелился по земле, развеиваясь под ногами моего верного друга, боевого жеребца Хьяна. Почти не видя дороги, мы ориентировались на свое чутьё. Помогал ветер, что доносил до нас ароматы нечистот. Это был верный признак, что где-то рядом логово волков. К сожалению, теперь их замок принадлежал мне. Я был рад, что получил вдар за свою службу земли, но когда выяснилось, что мне придется отбивать его у заклятых врагов, перевертышей, восторг мой паутих, и все бы ничего, но еще и невесту вдобавок подкинули. И не драконессу, а ведьму. Мое недовольство можно было понять. Слабая женщина. Сможет ли она подарить мне то, что я так жаждал? Сына. Это была моя цель. Стать не просто генералом армии драконов, а получить земли и право передать их по наследству. Пространство вокруг меня огласил звон колоколов. Похоже, о нашем прибытии стало известно. Голос брата за спиной выдернул меня из раздумий. «Да, я кивнул. Наверное, видели, как мы входили в этот туман. Но оно и к лучшему. Пойдем на звук и точно не заплутаем». Вегард кивнул. Мой кровный брат был настроен решительно. У него был собственный интерес. Там, за горизонтом, начинались свободные земли. Стаи перевертышей удерживали небольшие территории — Постоянные склоки между усобицами мешали им сплотиться и создать хоть сколько-нибудь сильное княжество. А значит, любой, у кого за спиной была маленькая армия, мог урвать свое. А мой брат Вегерт Белый был генералом, к тому же отличным тактиком. «Еще и дождь!» — проворчал скачащий рядом со мной Брэк. «Все против нас!» «Не ворчи, немного осталось!» — осадил я его. «Там впереди нас ждет тепло и сытный завтрак». «Так ради этого я только искакал всю ночь». Мы засмеялись. В действительности все устали. Мы не пожелали останавливаться в ближайшей деревне надолго, а решили прибыть в замок на день раньше. Я желал своими глазами увидеть, что получил от владыки в дар. Наконец колокола над нами смолкли, и туман отступил». Мы выехали на ровную дорогу, ведущую прямиком в расположенный на пологом холме замок. Четыре яруса, прямоугольные башни, окруженной каменной стеной высотой в два человеческих роста. «Ну вот, видишь, брат, и не все так плохо», — пробормотал Вегард. «Мы остановились на опушке вечно зеленого леса и замерли, всматриваясь в пустые окна. Уверен, они за нами наблюдают». «Ну что, пощекочем им нервы?» Зловеще усмехнувшись, я натянул поводья. Хьян ожидаемо встал на дыбы и забил в воздухе сильными передними ногами. «А ты позер!» — поддел меня брат. «Пусть видят, что к ним пожаловали драконы!» «Да, злить трусливых зверей, что скрываются за этими стенами, было забавно. Замок!» Хм. Я кинул взглядом каменное строение. Скорее, хлев!» «Мы еще не успели доехать до рва, окружающего стены крепости, а уже в носу горело от вони. Смрад просто въедался в кожу, одежду, и казалось, что ты весь уже облит некой жижей. Как можно жить рядом с такой выгребной ямой? Они что, не чувствуют ароматы, витающие в воздухе? Свиньи, а не перевертыши!» Хорош подарок. Еще и ведьма в придачу, как будто получше женщины не нашлось. Разводить свою кровь с этой пародией на аристократов. Хотя пусть лучше не дамаг, чем какую-нибудь псину подсунули. Оборотней я недолюбливал с детства, зверье давил бы всех без разбору. О, владыка, прекрасно осведомлен о моей ненависти. Наверное, поэтому и подсунул мне такой трофей. Кто же знал, что я так неосторожно спасу его заклятого недруга, покушение на которого он готовил без малого год? Ну, бывает. Что уж теперь. У нашего племени жизнь длинная, и еще одно подготовит. Послышался жуткий скрип цепей, и подвесной мост медленно пополз вниз. А врата все еще были заперты. Скользнув взглядом по пустым глазницам окон, заметил в северной башне силуэты. Наверняка невестушка любопытство проявляет. Рада ли она мне? Сомнительно. Ее отец альфа Огар чуть от злости шерсть не сбросил, когда ему сообщили, что его единственная наследница отдана генералу армии драконов. Он едва не сдох там, перевоплощаясь. Сдал старик. Но жалости я не испытывал. Все, что мне нужно было, это приручить эту ведьму, чтобы не гуляла по койкам воинов, и можно дальше наслаждаться жизнью.